Глава 14. Спустя пару дней ко мне наконец-то пришли хорошие новости. «Господин, мы нашли их», — ближе к вечеру доложила мне Инга, когда я работал в своем кабинете. «Ты уверена?» — с предвкушающей улыбкой тут же подскочил со своего места. «Абсолютно. Как вы и говорили, мы наблюдали за теми, кто старается избежать вопросов от багратионов». И вот один такой вывел нас на частный дом в пригороде. Мы получили доступ к записям камер ближайшего магазинчика и обнаружили там того человека, что покушался на вас. Он был там за день до случившегося. И после такого они не сменили Лёшку? Странно. Обычно люди султана не стеснены в средствах. Что уж говорить, если даже у нас в графстве нам понадобилось несколько лет, чтобы найти все их убежища, которые они регулярно меняли. А тут такое громкое дело. Мы остались на месте. Это может быть подставой. Скорее всего, это не люди султана. Ты уверена? Процентов нам 80. Не похожи они на профессионалов, с которыми приходилось раньше сталкиваться. Это точно османы, но, скорее всего, не сам султан. Не похожи на него. Он предпочитает действовать тоньше, покачала головой девушка. И вряд ли это засада, хотя полностью исключить такой вариант нельзя. «Судя по записям, в том доме все те же люди, что находились там до покушения. Разве что из дома они теперь почти не выбираются. Наши люди захватят их и допросят». «Нет. Я пойду сам». «Господин, вы опять? Я же просила вас не рисковать лично. Для этого у вас есть слуги». Тут же вскинулась она, смотря на меня гневным взглядом, отчего ее носик смешно дернулся. «Это личное дело». «Хочу посмотреть, кто же это такой отважный решил, что сможет убить меня», — предвкушающе улыбнулся я. «Вы ведь не откажетесь от своей затеи?» — обреченно вздохнула она, увидев все в моих глазах. «Нет». «Ладно, но тогда наши люди пойдут с вами, и это не обсуждается. Одного я вас не отпущу. Или мне позвонить деду?» «Ну чего ты сразу начинаешь?» — поднял руки, сдаваясь. «Вместе так вместе. Я же не против». В течение получаса пара машин выехала из двора нашего дома, отправившись в пригород. «Это вам, господин», — протянула она мне небольшую коробочку. «Противоядие», — кивнул я, открыв ее и увидев там десяток маленьких склянок. «Да. Уж больно сильно османы любят яды. Но вы это и сами знаете. Лучше перестраховаться. Здесь основные противоядия от ядов, что они чаще всего используют. Список на бумажке внутри». Склянки сверху подкрашены в свои цвета, чтобы проще было различить. «Хорошо», — кивнул ей, прочтя инструкцию, и убрал коробочку в пространственное хранилище. «Я так понимаю, в том доме тоже будут люди совсем нетурецкой внешности?» «Да. Пусть рабство во всем мире уже давно отменили, но османы так и не отказались от практики набирать своих будущих янычар из других наций. Разве что теперь это называют немного иначе. Якобы это величайшая честь — служить лично султану. — скривилась девушка. — Хотя по факту от рабства это недалеко ушло. Детей в малом возрасте обычно выкупают у родителей и промывают им мозги на верность султану. Именно из Янычар состоит личная гвардия и охрана султана. Однако сейчас их чаще используют в качестве разведчиков и шпионов в других странах. Им проще слиться с окружением. — Это да, — скривился я. — Ладно, давай разберемся с этой угрозой. Посмотрим. Не растеряли ли османы свою хватку? Вскоре мы добрались до нужного места. Разумеется, машины оставили за пару кварталов до нужного дома. А то, боюсь, они привлекли бы уж слишком много внимания. Дальше пришлось немного пройти пешком. Но там нас уже ждали. Господин, будто прямо из тьмы, появился передо мной мужчина средних лет с незапоминающимися чертами лица. «Раду, блин! Не пугай ты так!» Дернулся я, уже было собираясь атаковать, но узнал это лицо. Простите, господин, тут же склонился он. Ладно, неважно. Лучше расскажи, что тут да как? В доме трое, не маги. Никуда не выходили за это время. Близко мы старались не подбираться, дабы не насторожить их. Но, судя по обрывкам разговоров, они ругаются. Дело пошло не по плану, и они хотели сбежать, но не успели. Все странше и странше, задумался я. Исполнитель точно был из яночар, но вот эти... Как-то не похоже. Может, все же подстава? Маловероятно. Мы проверили все вокруг. Никаких следов магических ловушек. Запаха взрывчатки тоже нет. Как и любых иных ароматов, что могли бы скрыть искомое. Все же странный у тебя родовой дар, но какой же полезный, — одобрительно покивал я. Что с полицией? Как быстро она тут реагирует? Можете не беспокоиться по этому поводу. Им сейчас не до того. Я позаботился об этом. На сигналы о разбитых окнах они даже не отреагируют, если вообще кто-то им об этом сообщит. Прекрасно. Спасибо за работу. Пора схватить этих ублюдков. Оцепите дом и не дайте никому его покинуть. Да, господин? Радостно произнес он и тут же удалился. Это ты Раду вызвала сюда? спросил, повернувшись к Кинги. Обычно Кейны стараются не выбираться из своих владений. Их нюх, их же проклятие. Города из-за этого они просто ненавидят. Мне просто сказала, что господину нужна помощь. Раду сам вызвался. Пожала она плечами. Он ведь вас чуть ли не боготворит. Ну и контролирует он свою способность получше остальных. Так что в городе ему проще. Ясно. Пусть будет так. Не будем отвлекаться. Пора начинать. Все случилось за считанные мгновение, как и должно быть. Резко врываемся в дом через окна, ведущие в комнату, где я ощутил три сердцебиения. Они сидели за столом и играли в карты. Едва увидев нас, их глаза резко увеличиваются в размерах, и мужчины подскакивают со своих мест. В их глазах мелькает осознание, что им не сбежать, а следом мрачная решимость. Челюсти стремятся закрыться. Вот только позволить этому случиться я не собираюсь. Специальная резиновая палка буквально... Врезается ему в зубы, не позволяя сжать их достаточно сильно, чтобы сломать ампулу с ядом. Но дальше дело техники. Подсечки и тут же связывание упавшего на пол мужчины. А я еще думал, что уроки Григора не пригодятся. Те же самые действия произвели и мои сопровождающие, вот только один из врагов все же успел щелкнуть зубами. Тут же срываясь к нему и достав нужную ампулу, вливая ее ему в рот. Э, нет! «Ты так просто не сбежишь от меня на тот свет», — с девольской улыбкой произношу ему прямо в лицо. Страх, вспыхнувший в его глазах, согрел мою душу. «Простите, господин, моя вина», — склонился тот, кто должен был заниматься этим парнем. «Забей, хорошая работа», — похлопал его по плечу. «Но давайте все же поторопимся. Мне не терпится узнать, что же эти господа расскажут мне». Пленных тут же посадили на стулья выставив их у ближайшей стены. А затем с помощью обычных плоскогубцев и совсем без наркоза парни решили вопрос с их возможным отравлением. Повезло лишь тому, что уже разбил свой яд. Даже удивительно. Также их обыскали, избавляясь от всего, что могло принести мне вред, или же затем пришла пора их допросить. За их крики я не беспокоился. Еще перед самым врывом внутрь был активирован артефакт, глушащий все звуки. Так что ни звон стекла, ни вопли не потревожат соседские сны. «Так, думаю, вы знаете, кто я. Не так ли?» — оскалялся, оголив свои клыки. «Сцепишь!» — произнесли они единогласно дрожащим голосом, когда рты оказались свободны. «Именно. И думаю, вы отлично понимаете, почему я здесь». И что с вами станет? Соглашаясь на подобную работу, вы должны были это знать. Но я вижу, что вы весьма разумные люди, мозги которых не промыты, в отличие от исполнителя. Так что буду милосердным. Один из вас останется жив. Тот, кто расскажет мне больше всего. Я не убью его. Слово Цепиша. «Не ты. Так твои люди убьют. Знаем мы, как вы, аристократы, держите свое слово», сплюнул кровью мужик справа. И вправду умные. Но, знаете, я и вправду не буду убивать одного из вас. И своим людям не дам. Мне нужно живое доказательство ваших слов. Раз уж вы про меня знаете, то слышали о том, что Цепиши всегда держат свое слово. «А, плевать, я все расскажу», — произнёс все тот же мужчина. «Нас отправил сюда, кан картали Именно он жаждет твоей смерти». Фу, «Блюдок, как ты посмел предать нашего господина?» Тут же закричал сидящий по центру мужчина, что успел проглотить яд. «Этот явно будет куда преданнее своих товарищей. Так что будет только мешать». Легкое движение руки и лезвие крови перерезает его горло, заставляя пола краситься фалой. «Я... я тоже все расскажу!» — заорал третий. Вернее, уже лишь второй мужчина. «Прекрасно. Тогда я жду подробностей». Кан-Картали, Кровавый Орёл, если не ошибаюсь. Никогда не слышал о ком-то с таким прозвищем. Кто он? «Селим Осман, первый сын султана и самый вероятный наследник его трона», тут же протараторил левый. «О, теперь все становится на свои места. Теперь понятно, почему с вами был лишь один янычар. Или два. Впрочем, уже не важно. И почему же он решил убить меня? Мы... мы не знаем». И они говорили правду. Впрочем, я подозреваю, какова была причина. У султана далеко не один сын. Насколько помню, их было то ли 15, то ли 17. А сейчас, может, уже меньше. Слишком уж часто они мрут, как мухи, чтобы следить за ними и уж тем более запоминать их имена. И даже то, что этот Селим первенец, еще ничего не значит. С момента основания династии османов на престол восходили совсем не по старшинству. Есть лишь два действительно рабочих варианта, как стать наследником и заполучить трон в будущем. Первый — просто перебить всех своих братьев, которые могут представлять угрозу. То есть практически всех, за редким исключением. Второй — пусть и не столь результативный и простой доказать, что ты лучше иным способом. Получить славу и достижения. И, как мне кажется, прервать род давнего врага Османа вполне себе великое достижение, которое точно не окажется незамеченным. Да, есть еще и третий способ — просто убить своего отца. Не раз за их историю случалось подобное. Вот только чтобы провернуть это, надо, чтобы первые два варианта тоже уже были исполнены. Чтобы никто даже теоретически не смог оспорить легитимность нового правителя. А то, что найдутся желающие, никто даже не сомневается. Тем удивительнее, что, несмотря на все это, османы как-то умудрились до сих пор сохранить свою власть. Пока еще никто не смог их свергнуть, хотя пытались очень многие. Я каждые несколько лет слышу об очередном заговоре против Султана, который провалился, а его участники были обезглавлены. «Ладно, продолжим. Султан в курсе?» — спросил я, впрочем, уже зная ответ. Нет. Мы действовали на свой страх и риск. Господин обещал сказочно озолотить нас, если справимся. Даже отправил одного из своих личных янычар вместе с нами. Вот только он провалился. А мы не успели сбежать. Когда услышали о результате, стало слишком шумно. Нас искали, так что решили просто отсидеться». Я как понимаю, тоже был вам выдан». «Да». «Тогда вы зачем вообще нужны были?» «Тот парень и один бы справился», — фыркнул я. Мы собирали информацию и подготовили отравленный лимонад. Это была совершенная маскировка. Никто бы не отличил. Мы знали, что рядом часто видели того грузина, а его часто видели в том ресторане. Так что это был лишь вопрос времени, когда он придет туда вместе с вами. Ну а дальше было лишь дело техники. Абдуль Аваля специально тренировали в незаметности. Он идеальный шпион и убийца. Даже удивительно, как его смогли обнаружить закашлявшись, ответил первый. «Видимо, не столь идеальный. Этот ваш Селим неужели настолько бесстрашный? Или просто безумец? Вот уже больше сотни лет ни один осман не смел покуситься на Цепиша. Особенно после того, что мой прадед устроил им за это. Или память людская стала подводить? Истинных причин мы не знаем, но господин говорил, что вы ослабли. Остался лишь один член рода, да и тот подросток. Самое время завершить эту многовековую вражду, избавившись от ослабевшего врага. Да уж. Не завидую я людям, если на престол взойдёт этот идиот. Впрочем, теперь уж точно не взойдет. Жить ему осталось недолго. Я еще многое постарался узнать. Их сообщников, конспиративные квартиры и прочую информацию. Шпионская сеть принца оказалась не столь обширной, как казалось. Ну или эти двое знают далеко не все. Но даже услышного было вполне достаточно. Закончим на этом. Легкий взмах рукой. И мужчина слева падает на землю мертвым. «Вы, вы обещали!» обещали! завопил оставшийся. Я сдержу обещание. Ты, вправду, рассказал больше, чем твой товарищ. Так что я не убью тебя. Более того, даже награжу. Вижу, последние дни у тебя выдались крайне напряженными. «Ты заслуживаешь отдыха где-нибудь, скажем, на юге. Точно!» — ударил кулаком по ладони. «У меня как раз есть друг родом оттуда, и он очень хотел бы пригласить тебя к себе в гости. А уж там ты на собственном примере узнаешь, что такое гостеприимство Багратионов». «Нет, нет, нет!» — его уже было. Успокоившиеся глаза резко наполнились ужасом. «Ты обещал!» «Я сдержал обещание. Ни я, ни мои люди тебя не убьют». Ну а ты получишь то, что заслужил, знак рукой, и его вырубают. Давид и вправду обрадуются такому подарку. В этом я даже не сомневаюсь. Ну а мы отправимся дальше. Еще есть столько адресов, которые необходимо посетить. А ночи нынче такие короткие. На следующее утро город гудел пуще прежнего. Еще бы. По всей его территории тут и там появились наколотые напики головы. Разумеется, все отлично поймут, кто виновен во всем этом. И, возможно, даже у полиции будут доказательства. Все же в наше время практически невозможно передвигаться по городу, не попав на камеры. Да и мы не особо скрывались. Вот только несмотря на все это, они будут молчать. Вероятно, из имперской канцелярии придет просьба разъяснить случившееся. Но даже они ничего предпринимать не будут. Потому что я был в своем праве. Даже обычные аристократы имеют право на месть. А с цепишами — особый случай. Пусть мы и утратили былую силу и влияние, но прежние права у нас остались. Предок в свое время составил весьма приятный вассальный договор со множеством привилегий, о которых другим приходится только мечтать. И никто не смеет его изменять, даже нынешний император. Слишком уж неприятными будут последствия после такого. Никто не допустит прецедента, когда нерушимые права аристократа будут нарушены. Даже те же Юсуповы, что ненавидят меня, не одобрят. Ведь в следующий раз подобное может произойти уже с ними. Одной из таких привилегий было абсолютное право на месть. Если могу доказать, что именно эти люди связаны с тем, кто приказал это, то меня никто не остановит. да уж доказательство у меня набралось прилично. Работает этот орел весьма топорно. Можно было бы, конечно, отправить доказательство султану с требованием наказать потомка. Вот только уверен, тот легко отделается. Да и запихнут его куда подальше, где я не смогу до него добраться. Нет уж, это вызов. Теперь, если он хочет сохранить честь, придется завершить начатое, причем своими руками. Мой враг сам явится на зов своей смерти». Я совсем не боялся, что моими действиями воспользуются, чтобы наконец-то избавиться от меня. Да, возможно, слегка переборщил, но плевать. Пора бы османам вспомнить, почему не стоит злить цепишей.